«Ты самый лучший доктор Нара!» Атур добавлял, усмехаясь, «Бери выше, на всех папирусных лодках мира!» Но проходил день-два, и снова Абдулла ходил грустно, или даже не ходил, а лежал в хижине, у меня болит голова, не ел, не пил и молился Аллаху. Я почивал его драмамином. Дромамин — препарат эффективный, но обладает побочным снотворным действием. И поэтому Абдуре вечно хотелось спать. Так что Сантьяго однажды забеспокоился, не станет ли Абдуре совсем плохо от пересыпа. Я ответил, «Ты думаешь, лучше, если он будет постоянно болевать?» Сантьяго поразмыслил и согласился, что спать все-таки полезней. Но это были цветочки. Вечером 27 июня Тур позвал меня и сказал, что Абдулла жалуется на боли в животе. Я взял Жоржа переводчиком и стал смотреть, температура 37 градусов, язык слегка обложен, болезненное ощущение в правой нижней части живота. Батюшки, не аппендицит ли? У меня было с собой все необходимое для аппендэктомии Все, кроме гарантий покоя и удобства прооперированному. К тому времени мы уже достаточно погрузились, корма нашего Ра-1 была под водой, от нее к мостику тянулись сотни веревок и веревочек, здоровый то с трудом продирался сквозь эти джунгли. «Ни тебе утки, ни подкладного судна, качка, теснота. Помню, как, решив подождать с диагнозом до утра, стоя ночную вахту, я вновь и вновь возвращался мыслями к тому же. А ведь оперировать придется» может вызвать помощь по радио, но это крах экспедиции, смысл которой больше чем наполовину в том, что нам не должен никто помогать. Нет, нельзя убивать экспедицию, а человека можно, если абдуре станет совсем плохо, если ты врач не справишься. В общем, не знаю, что бы я в конце концов сделал, вероятно, все же оперировал бы, полностью взяв на себя ответственность, но тогда ночью на мостике, «Я постыдно боялся, боялся любого решения того и другого варианта. К счастью, жизнь подарила вариант волшебный, третий. Утром оказалось, что Абдулла выздоровел, у него было элементарное несварение желудка и никаких аппендицитов». Если уж вспоминать о наших желудках, случалось и посмешнее. Однажды Жорж встал мрачный болит живот. Ты вчера обещал слабительное, но не дал. Я извинился, полез в свой ящик, достал пурген. Жорж принял две таблетки сразу. Когда подействует?» «Часа через три. Окей. Прошло три часа и шесть и девять. Давай сделаем клизму», — предложил я. «Нет, не могу». «Почему?» «Не могу. Хорошо, принимай пурген. Но он не действует, это плохое лекарство». Это живот у тебя плохой. Туры остальные хохочут. мы тоже смеемся, но предпринимать что-то надо. А этот тип не хочет сделать простую примитивную клизму, и ни черта сейчас его не переубедишь. На помощь пришел Сантьяго. «Юрий, я видел у тебя в коробке магнезию, может быть, она поможет?» «Идея!» Я бросился к своей аптечке, достал магнезию и вручил весь пакет Джорджу. «На!» «Прими две чайных ложки». «И все?» — сказал он скептически. «Я приму три». «Нет, две». «Нет, три». «Ладно, но не проси потом лекарств для запора». «Окей». Он съел три ложки магнезии и свистал всю ночь и половину следующего дня. Кроме прочего, после ужина его вырвало. Однако он не жаловался. Уговор есть уговор. Эклизмы я ему таки поставил». Это уже в другой раз, позже, при сходных обстоятельствах. Он оказался сговорчивее, и мы с ним торжественно уединились на корме, а потом весь вечер Жорж подробно, под общий хохот, отчитывался в своих впечатлениях, представляя в лицах себя, меня и, кажется, клизму тоже. Не хочется оставлять медицинскую тему, вероятно, потому что никакого прикладного оттенка она сегодня для меня не имеет». «Больных на борту РА нет, я как специалист бездельничаю, и это мне весьма приятно. Самое время рассказать о том, что это вообще такое быть врачом на РА».